Пока Таня шла по длинным коридорам тюрьмы, она думала о своей ситуации. Ее обвинили в шпионаже и бросили на 30 лет в тюрьму. Доминика хочет с ней переспать. Она теперь точно знала, чего добивается, одетая в плохо сшитый костюм всевластная лесбиянка. Каролина жаждет, как отомстить за публичное унижение. Вокруг нее одни враги. Несмотря на это, Таня чувствовала себя превосходно. Сон у нее наладился, а тревожные мысли, которые раньше раздирали душу, исчезли. Она точно знала, что выберется из святой Берты, причем раньше, чем через 30 лет. Она не собирается гнить в тюрьме до старости, и она отомстит тем, кто упрятал ее сюда. Всем. Месть — это блюдо, которое подают к столу холодным. У нее будет много времени, очень много времени, чтобы обдумать месть. Она не пощадит никого». Еще несколько месяцев назад она бы ужаснулась таким мыслям. Кем она была? Беззаботная девчонка и студентка элитного вуза, у которой не было проблем, которая одной ногой оставалась в детстве? Теперь Таня ощущала себя взрослой женщиной. Сколько бессонных ночей она провела, размышляя над тем, почему эта история случилась именно с ней. В конце концов, она поняла, это судьба. Она не будет противиться ее жребию. Судьба решила, что ей нужно оказаться в святой Берте, значит, она на какое-то время останется здесь, на недели, месяцы, годы. У нее есть силы, чтобы идти дальше. Она все выдержит. Предаться унынию и отчаянию – самое легкое. Прежняя Таня Полеская исчезла, ее место заняла совсем другая женщина. Таня с некоторым беспокойством ощутила, что становится безжалостной. Будь у нее возможность, она бы уничтожила сластолюбивую Доминику и мулатку Каролину. Неужели для нее убийство теперь самый подходящий выход? Нет, она не хочет становиться безумной, но и испытывать вечный страх перед тем, что ее ожидает, ей тоже надоело. Будь что будет, она выкарабкается. Краснокирпичная тюрьма на черной скале отпустит ее. Она будет первой, кто отсюда убежит». Не сейчас, и даже не в обозримом будущем, но этот момент настанет. Она приложит все силы, а их у нее, как поняла Таня, очень много. Месть — вот что ей требуется. Это такое сладкое и ужасное слово — месть. Поэтому она не боялась того, что ожидало ее у Доминики. «Здравствуй, моя дорогая!» — услышала она прокуренный голос, когда оказалась в апартаментах Доминики. Вице-директор и жилая работала в «Святой Берте» покидая тюрьму только в исключительных случаях. Казалось, тюрьма стала для нее всем, заменив семью. На этот раз Доминика встречала Таню не в кабинете, а в своей квартирке, расположенной в угловой башне святой Берты, там, где раньше огромный колокол оповещал бертрана о том, что всем христианам пора на молитву или к Мессе. Таня шагнула и оказалась в достаточно большом помещении, декорированном человеком с полным отсутствием вкуса. Комната была оббита серебристыми и шелковыми обоями. Пол вымощен зеленоватым мрамором. Мебель была ужасно дорогая и абсолютно неподходящая к интерьеру. Тяжелое золоченое кресло, обитое серым бархатом. На стенах картины фривольного содержания и мясистые, похожая на крупных поросят, ангелочки, сделанные из блестящего металла. «Как я рада, что ты согласилась принять мое предложение, Таня!» сказала хозяйка тюремной роскоши, выходя ей навстречу. Таня подумала, что иного выхода у нее и не было. Доминика облачилась в длинный до пят красно-черный шелковый балахон с разрезом, который демонстрировал ее кривые ноги и дряблый живот. Вице-директор распустила волосы и наложила макияж, слишком много и олиповато. Карминно-красная, как у вампира, губы, черные ресницы, оранжевые накладные ногти. Видимо, она считала, что это делает ее красивее. В руке она держала янтарный мундштук с тлеющей сигаретой, который то и дело подносила к рту и выпускала из носа тонкую струю дыма. Таня содрогнулась. Более смешно и одновременно жалко, Доминика вряд ли бы смогла выглядеть. — Я вижу, тебе здесь нравится, — сказала Доминика, беря Таню за руку. Я сама декорировала мое гнездышко. Мне предлагал один женоподобный придурок, наверняка Педик, выложить пятьдесят тысяч за то, что он определит, какую кровать мне ставить и какие обои клеить. Но я решила, что я сама справлюсь с этой задачей. Получилось и в самом деле прелестно, не так ли?» Таня отдернула руку и произнесла. «Мило, Доминика, очень мило». «О, ты чувствуешь тонкую игру красок!» Доминика засуетилась. «Присаживайся!» Она указала на кресло. «Я приготовила нам кое-что выпить!» Она исчезла в смежной комнате. Таня осмотрелась. Это было жилище убогой и одинокой женщины, которая мечтает о настоящей любви, и, не находя ее, предается разврату и жестокости. Таня ощутила некоторое беспокойство. Она не собиралась ложиться в постель с Доминикой, но если она откажется, то это будет иметь непоправимые последствия. Такие, как Доминика, не прощают оскорблений. Вот и я, моя девочка. Доминика прикатила блестящий, инкрустированный золотом и перламутром столик на колесиках, бутылка шампанского, серебряная серебряной чаше черная икра, восточные сладости и два тонких на высокой ножке бокала — «Мы должны отметить наше знакомство, Таня», — продолжала Доминика. Зазвучала приглушенная музыка что-то из Вивальди. «Ты оказалась в Святой Берти? Это перст судьбы. Я так давно ждала именно тебя». Таня вжалась в кресло. «Теперь Доминика начнет приставать к ней. Она не ошиблась». Вице-директор, прихватив бокал с пенищимся шампанским, подсела к Тане. Полесская ощутила крепкий запах табака и пота, перемешанный с тонким ароматом французской парфюмерии. Ей стало не по себе. Глаза Доминики горели алчным вожделением, а морщинистая рука, блестевшая несколькими перстнями, с ненатурально большими камнями, как змея ползла по ее груди. «Возьми бокал», — прошептала Доминика. «Мы выпьем за тебя, Таня. Ты останешься в святой Берте на долгий срок. Ты не представляешь, как я этому рада. Очень рада». Таня взяла бокал. Доминика забеспокоилась. «Ну, пей же. Ты должна выпить. Принеси мне, пожалуйста, воды. Мне очень хочется пить», — сказала Таня. Доминика резво подскочила и отправилась на кухню. Таня осторожно. Кончиком языка попробовала шампанское. Судя по вкусу, Доминика добавила в алкоголь какой-то легкий наркотик. Таня поставила свой бокал на место бокала Доминики. «Прошу». Доминика вернулась со стаканом воды. Я передумала, сказала Таня. Давай с тобой выпьем. Какая ты молодец, прошептала Доминика. Таня, я никогда не дам тебя в обиду. Я знаю, что Каролина ведет себя неподобающе. Она хамка, возомнила, что нужна мне. На самом деле мне требуешься ты. Ты ведь такая нежная и тонкая. Таня еще никто не говорил подобных слов. Единственное, что ее смущало, эти слова произносила полупьяная дама неопределенного возраста, разукрашенная, как шлюха, которая только и мечтает, как бы затащить ее в свою постель. «Ты не представляешь, как я одинока», — выпив залпом шампанское с наркотиком, продолжала Доминика. «Все считают, что я садистка, а ведь никто и не старался понять меня. Во всем виноват мой папаша, он лупил меня и оставил долгов на полтора миллиона». «Нам пришлось после его смерти в пруду продать замок, всю обстановку и переехать в жалкую лачугу. А ведь я маркиза. Во мне течет кровь Фридриха Барбароссы и Марии Терезии». Доминика пила один бокал за другим. Таня ни к чему не прикоснулась. Похоже, вице-директору в первую очередь требовался тот, кто ее выслушает. Однако Доминика не оставляла своих посягательств, Ее приставания к Тане становились все более страстными. «Пошли, я покажу тебе свою постель», — произнесла она. И Таня заметила, что Доминика покачивается. Наркотик, приправленный изрядным количеством алкоголя, оказывал действие. Таня и думать не хотела, что произошло бы с ней, если бы она пригубила шампанского. Доминика, похоже, соблазняла всех симпатичных заключенных. Таня станет исключением. Они прошествовали в небольшую спальню. Кровать занимала практически все пространство. Гигантская, овальная, с балдахином в виде морской раковины. Белье было черно-белого цвета. «Это шкура зебры», — пояснила Доминика, едва не упав. «Черт, поддержи меня!» Таня схватила Доминику за локоть, но это не помогло. Вице-директор кувыркнулась и упала на постель. Таня склонилась над ней, послышалось сопение. Доминика погрузилась в алкоголический сон. Выждав несколько минут, Таня приступила к обыску. У нее была прекрасная возможность осмотреться. Она подошла к двери и выглянула в коридор. Увы, чтобы бежать не могло быть и речи. Всюду охрана и видеокамеры. Да и выберись она из Святой Берты. Что дальше? Плыть в конце ноября через бухту два километра? Температура воды вряд ли больше десяти градусов. Таня попыталась открыть окно, закрыто наглухо. Она увидела прочные решетки. Убежать не получится. Апартаменты Доминики находились на самом верхнем ярусе. Вниз до скал около 80 метров. Вдали, в сгущающихся сумерках, виднелось побережье княжества. До него так близко, и оно так недоступно. То, к чему стремишься, всегда недоступно. И все же это не помеха. Она выберется на свободу любой ценой, даже ценой собственной жизни». Она не хочет становиться любовницей Доминики или шестеркой Каролины. Не терять голову и действовать — вот ее девиз. И так всегда. Доминика перевернулась на спину и захрапела. Таня проверила. Женщина крепко спала. Она вышла из спальни и направилась в другую комнату. Три шкафа. Она распахнула раздвижную дверцу одного из них «Боже мой!» Внутро шкафа было забито разноцветными бюстгальтерами, откровенными прозрачными пеньюарами, париками, вечерними платьями. В другом отделении располагались принадлежности для любовных у садистки — кожаные ремни, металлические ошейники с шипами. Таня, покраснев, увидела огромные резиновые фалосы, которые выстроились в ряд на одну из полок. Второй шкаф поразил еще больше. В нем на вешалках висело никак не меньше трех десятков одинаковых черных платьев. Таня прыснула. Заключенные даже спорили, одно ли у Доминики платье, которое она стирает раз в год или несколько. Она узнала страшную тайну могущественной вице-директорши. Их у нее, Таня посчитала, 36. Все абсолютно идентичные, заказывались и шились, как... Гласили этикетки у месье Дюфраже в Бертране на улице Фош, 117. Таня закрыла шкаф и, с сожалением посмотрела на храпящую Доминику. «У каждого есть свой скелет, покрытый паутиной и запрятанный глубоко в шкаф. Доминика несчастная и больная, к тому же абсолютно одинокая женщина». В третьем шкафу оказались документы и небольшой металлический сейф, вмонтированный в стену. Таня живо набросилась на бумаги. Доминика была педантичной. Она собирала своеобразную картотеку на всех, кто когда-нибудь побывал в Святой Берте. Таня удивилась. За последние 25 лет в стенах бывшего монастыря отбывали заключения свыше 10 тысяч человек, и это в крошечном княжестве». Похоже, каждый подданный великого князя так или иначе успел отсидеть в великой тюрьме. На Таню смотрели лица мужчин и женщин. Под каждой из фотографий была напечатана краткая предыстория, и аккуратным почерком Доминики сделаны особые записи. Таня полюбопытствовала. Она нашла свою карточку. Так и есть. Татьяна Полесская, Советский Союз, прибыла в Святую Берту в октябре 83-го года, Тридцать лет тюремного заключения за шпионаж. Фотография была черно-белая, та самая, которую сделали в тюрьме. На обратной стороне Доминика подписала «взять в оборот». Вот как, оказывается, это называется у нее «взять в оборот». Доминика оглушительно храпела, перевернувшись на живот. Тане стало вдруг интересно. Она отыскала Каролину. Мулатка со шрамом презрительно смотрела с фотографии. Обвинения распространение наркотиков, проституция. Оказывается, Каролина происходила из обеспеченной семьи, более того, она училась в Сорбонне и получила звание доктора правоведения. Наверное, подавала надежды, жила на широкую ногу где-нибудь в Париже, а потом потом произошла катастрофа, и Каролина покатилась вниз. Затем Таня наткнулась на карточку сумасшедшей старухи, которая обещала подарить ей миллионы. Она находилась в Святой Берте с апреля 1964 года. Таким образом, уже почти двадцать лет. Какой ужас! Она провела здесь двадцать лет, а Тане предстоит на треть больше. Старуха, как она помнила, называлась Луиза Монтичелли. Она и в самом деле отравила мышьяком несколько человек мужа, его брата и двух их подручных. Супруг Луизы был мафиозным боссом. К карточке прилагались пожелтевшие вырезки из газет. Луиза, тогда еще привлекательная женщина лет сорока с небольшим, одетая в шикарную шубу с бриллиантовым колье на шее, под руку со своим мужем, которого она позднее отправила на тот свет. Фотография за год до трагедии на церемонии вручения Оскара. Почему она это сделала? Луиза на самом деле была жутко богата. Однако, когда ее арестовали, у нее не было ничего. Видимо, мафия позаботилась о том, чтобы Луиза Монтичелли осталась без средств к существованию. Таня закрыла картотеку. Целая галерея человеческих судеб. Доминика перестала храпеть и начала тихонько посвистывать. Таня перерыла документы, Ничего, что могло бы способствовать ее освобождению. Она перешла в кабинет. В письменном столе в первом же ящике она обнаружила записную книжку, где был указан шифр от сейфа. Она набрала десять цифр и попробовала открыть дверцу. Получилось. В сейфе находились деньги, приличная сумма около ста тысяч франков — Восемь тысяч долларов, несколько паспортов, причем все с одной и той же фотографией, лицом Доминики, но на разные имена. Зачем ей это? Драгоценности, несколько персней, колье. В черной папке, которая находилась на самом дне сейфа, Таня обнаружила схему коммуникации святой Берты. Она затаила дыхание. Именно это ей и требовалось. Она не может взять их с собой. Сделать копии негде, поэтому она попыталась запомнить. «Нет» это невозможно. Столько ярусов, уровней, она в этом совершенно не разбирается. Однако Таня запомнила шифр сейфа. Она еще наведается к Доминике и в следующий раз сможет воспользоваться схемой тюрьмы. Она порылась в письменном столе. Доминика была вовсе не так бедна, как она пыталась это представить. Она получала очень приличную зарплату, кроме того, промышляла биржевыми спекуляциями, удачно вкладывала деньги в акции и недвижимость. Несколько часов пролетели быстро. Таня как раз копалась в бумагах, когда услышала кряхтение. Доминика приходила в себя. Таня моментально положила документы на место, постаралась запихать их в ящик в той же последовательности, в какой они там лежали. Доминика могла помнить, что и как лежала. Доминика продирала глаза, а Таня притворилась спящей в кресле. Доминика тихо выругалась и попыталась встать на ноги. У нее это плохо получилось, и она шлепнулась на ковер. «Таня сделала вид, что проснулась. От «Э, чертова шампанское! Я выпила совсем немного», — выругалась Доминика, ползая по полу. «Помоги мне, Таня, что-то мне нехорошо». «Ты, наверное, устала, потому что сразу же заснула», — произнесла Таня, подхватывая Доминику за локоть. «Меня сейчас стошнит», — позеленев прошептала вице-директор святой Берты и поползла на карачках в ванную. Ванная комната была выдержана все в том же шикарно-безвкусном стиле. Черный, голубой и фиолетовый мрамор, полуголая красавица на стенах, сверкающая позолота. Доминика засунула голову в беде, раздались кашляющие звуки. Так продолжалось около получаса. Таня в который раз поблагодарила судьбу, что не выпила то, что пыталась подсунуть ей Доминика. Скорее всего, это была убойная смесь из наркотиков, снотворного и какой-нибудь дряни. «Как же мне плохо, боже мой! Я умираю!» — шептала Доминика. «Таня, душка, дай мне из шкафчика таблетки!» Через полчаса Доминика, напившаяся кофе и немного пришедшая в себя, наконец разрешила Татьяне отправиться обратно. «Ты уж извини», — сказала она, — «но сегодня я не в форме, когда ты мне понадобишься, я тебя вызову к себе». Таня вернулась в камеру, и ее ожидала Пя. Она горела нетерпением узнать подробности. Таня скупо поведала ей о том, что произошло. «Так ей надо», — засмеялась девушка. «Ты говоришь, у нее тридцать шесть одинаковых платьев, вот это прикол!» Таню не тревожили еще почти две недели. К тому времени она освоилась в Святой Берте. Теперь она уже не возила тележку с грязным бельем. Ее перевели на более престижную работу – запихивать и вынимать белье из стиральных машин. Заключенные работали шесть дней в неделю, причем в субботу только до полудня. В воскресенье было днем отдыха. В Святой Берте имелась телевизионная комната, причем за лучшие места разыгрывались настоящие баталии. Таня предпочитала вместо того, чтобы пялиться на экран, позаботиться о своей форме. Она проводила дни напролет в бассейне и спортивном зале. Бассейн был небольшим, с прохладной водой, но Таня не упускала возможности наверстать упущенное. Она хотела научиться плавать. Вряд ли администрация могла подозревать, для чего она хочет использовать эти навыки, чтобы сбежать. Тюрьма — это не музей, она не могла пройти в любой закоулок и выяснить, куда ведет эта дверь. И все же Таня, не привлекая внимания, старалась запомнить, что и где располагается. Она была уверена, что сбежит отсюда, весь вопрос — когда. Сначала она думала, что сможет сделать это через месяц, потом поняла, что только через год настал момент, когда пришлось признать, что понадобится несколько лет, чтобы вырваться на свободу. Ей необходимо продумать не только то, как она выберется из святой Берты, но и что она предпримет потом. Отправиться в тюремной униформе на автобус, который курсирует между Бертраном и Францией. Явиться в советское посольство, чтобы ее укрыли и помогли выехать из страны. Она еще не знала, как поступит. Ей предстояло разработать идеальный план, который затем пункт за пунктом притворить в жизнь».